в конторе ассоциация птоклюспа строители династических некрополей свет горел всю ночь отец и двое его сыновей-близнецов горячо спорили склонившись над большой покрытой воском чертежной доской «Здесь не деньги важны», — говорил Птоклюсп 2А. «То есть, я хочу сказать, дело не в том, смогут ли они заплатить. Они, похоже, вообще не понимают, что придется платить. По крайней мере, такие династии, как Цорт, расплачивались по сотни лет. Почему ты...» «Вот уже три тысячи лет мы строим пирамиды», — сухо ответил Птоклюсп старший. «И еще никогда не были в убытке». А все потому, что другие царства брали пример с Джеля. «Вот», — говорили они, — «семья, которая действительно знает толк в пирамидах, значит и нам, если у нас есть голова на плечах, нужны такие же гробницы и не хуже». «Как бы там ни было, царственные особы Джели Бэйби», — добавил он, — «не чета всем другим, которые сегодня здесь, завтра там, это же полубоги». «А настоящая царственная особа никогда не заплатит просто так! Безденежье – безошибочный признак царственной особы!» «В таком случае ты мало чем от них отличаешься!» – заявил 2А. «Что до да безденежья, то мы действительно царственные особы!» «Ты ничего не понимаешь в делах, мой мальчик! У тебя все только дебет до да кредит, а суть не в том!» «Суть в массе!» «И в роли весового коэффициента!» Отец и старший сын одновременно взглянули на Птоклюз по 2Б, который сидел, уставясь в чертежи. Он, не переставая, вертел стила, и дрожь его рук выдавала скрытое волнение. «Для нижних скатов надо использовать гранит!» продолжал он, словно обращаясь к самому себе. «Известняк не выдержит!» «С учетом всех деформаций, тем более!» а деформации будут, ух! Не об иголках толкуем, тут и стальной брус хрустнет. Так Люсп старший закатил глаза. От горшка два вершка, а уже хлопот не оберешься. Один сын прирожденный бухгалтер, другой с ума сходит по новомодной космической инженерии. Когда он был в их возрасте, ничего подобного, никаких завихрений, традиционная архитектура. Рисуй себе чертежи. А для остального – 10 тысяч подручных. И всегда развеселый уикенд. Никакого тебе космизма. «Отпрыски, потомки!» Боги посчитали нужным наградить его двумя. Один выговаривал за каждое лишнее слово – пустая трата энергии. А другой бредил геометрией и ночи напролет чертил акведуки. Крехти, жмись, чтобы отдать их в лучшую школу, и вот тебе в награду, образование це «О чем это ты?» – оборвал он сына. Два Б достал счеты и принялся быстро щелкать глиняными костяшками. «Один только разряд! Допустим, мы возьмем высоту, вдвое превышающую высоту экспериментальной модели. При этом масса будет равна... плюс закладываем тайные размеры оккультного значения». «Всего каких-нибудь сто лет назад мы и представить себе не могли такое!» «При том примитивном техническом уровне!» Его указательный палец был весь в глине. так Токлюсп 2А фыркнул и вытащил свои счеты. «Известняк! По два таланта за тонну!» Начал он. «Плюс-минус инструменты!» «Расходы на каменщиков!» «Плата за сверхурочное хранение!» «Поломки и аварии!» о -хо, хо Непредвиденные расходы! Черный мрамор можно достать со скидкой!» Токлюсп вздохнул. Целыми днями щелкают счеты. Одни рассчитывают, как изменить лик мира, другие оплакивают убытки и потери. Раньше все было куда проще. Наконец щелкнула последняя костяшка. «Это будет настоящий квантовый прыжок в пирамидологии!» скричал 2Б с мессианская улыбка на лице. – переспросил брат. "Квантовый", смакуя каждый звук, повторил 2Б. "С этими кваква -ква мы точно окажемся в болоте", заявил 2. "Мы будем первыми примером всем". "Конечно, конечно". «Когда дело дойдёт до банкротства, мы уж точно покажем всем пример», – язвительно произнёс 2А. «От этой пирамиды исходит чистое сияние. Пройдут века, и люди скажут, взгляните, этот птоклюз понимал толк в пирамидах!» «Чистое безумие, вот что они скажут!» Братья стояли друг против друга, едва не касаясь носами. Беда в том, братец, что ты всему знаешь цену, но ничего не смыслишь в ценностях. Нет, беда в том, что это ты. Это ты ничего не смыслишь. Человечество должно стремиться к высотам. Да, но на здравой финансовой основе, клянусь куфтом Поиски знания, надежность, вот. Отвернувшись от спорщиков, Птоклюсп стал глядеть во двор, где при свете факелов... служащие лихорадочно переучитывали товар и проверяли инвентарь. Отец оставил ему небольшое дело – двор, заваленный плитами и уставленный сфинксами, шпилями, стелами и прочим товаром, а также толстую пачку неоплаченных счетов, большая часть которых была адресована во дворец. В них указывалось, что 900 лет назад Вашему Величеству был предоставлен подробный отчет который, по всей видимости, затерялся в дворцовой канцелярии. По каковой причине, нижайше просим вас уладить сие досадное недоразумение». Тогда это казалось ему забавным, и людей было занято немного, он сам, 5000 работников, да госпожа Птоклюсп, которая вела приходно-расходные книги. «Ты должен строить пирамиды», — сказал отец. Конечно, мастабы, маленькие фамильные склепы, мемориальные шпили и обычные некрополи для простого люда приносят больше выгоды. Но если не будешь строить пирамиды, ничего не добьешься. Даже распоследний крестьянин, все хозяйство которого грядка чеснока, мечтая о чем-то чистом и вечном, возможно, с вкраплением зеленого мрамора... Но, разумеется, в разумных пределах пойдет не к кому-нибудь, а только к человеку с именем, к человеку, который строит пирамиды. И надо сказать, пирамиды он строил неплохие, не то что нынче, когда даже число сторон умудряется путать, а сквозь щели в стене можно просунуть ногу. Как бы то ни было, дело крепло и расширялось. Построить величайшую пирамиду, которую когда-либо... За три месяца! И страшная кара, если работа не будет сделана в срок. Диас не уточнил, насколько страшная, но Птоклюсп знал жрецов. Дело пахло крокодилами, а страшнее ничего не придумаешь. Птоклюсп оглядел освещенный неровным светом факелов длинный ряд скульптур, среди которых был кровожадный шляп, ястребоглавый бог нежданных гостей. Проданный много лет назад, но возвращенный клиентам по причине того, что неуемный шляп во всё совал свой клюв. С тех пор его не удавалось сбыть даже со скидкой. Величайшая пирамида на свете. А потом, когда минуют все тяготы и ты еще раз докажешь, что знатные люди имеют неоспоримое право на пропуск в вечность, Разве кто-нибудь позволит тебе применить это умение в домашнем хозяйстве? То есть построить пирамидку-загляденница для себя и для госпожи Птоклюсп, чтобы обеспечить благополучную доставку в загробный мир? Конечно, нет. Даже отцу разрешили поставить только мастабу, хотя надо признать, одну из лучших на всей реке, из мрамора с красными прожилками, которые везли аж из самого отчудноземья. Многие потом просили сделать такую же, Это пошло на пользу делу. Тот-то отец порадовался бы. Величайшая пирамида, которую когда-либо... И никто никогда не вспомнит, кто лежит в ней. Пусть Птоклюспа называют гением, пусть называют безумцем, все равно это будет пирамида Птоклюспа. Покинув тихую заводь своих мыслей, он прислушался к неутихающему спору сыновей. А если уж говорить о потомстве Он предпочел бы 600 тонн известняка Так оно спокойнее Заткнитесь вы оба Рявкнул он Близнецы замолчали И уселись друг против друга Все еще ворча и пофыркивая Я принял решение Сказал птаклюсп. Птаклюсп 2Б стал нервно крутить стила Птаклюсп 2А защелкал костяшками счетов «Мы берем заказ», – заявил Птоклюсп-старший и медленно вышел из комнаты, добавив на ходу не оборачиваясь. «А дурной сын, которому это не по нраву, да будет вержен во мрак, где только вопль и стон искрежет зубовный». Оставшись наедине, братья еще долго смотрели друг на друга горящими глазами. Наконец Птоклюсп-2А спросил… Так, что же такое этот квант? Просто плюс 0. пожал плечами Птолеус 2Б. И всего-то.